Глава 29. Зайдя в здание, я ощутил, наконец, благословенное тепло, и бегущие по телу ледяные струи через считанные секунды перестали провоцировать неуемную дрожь тела. Прекратив клацать зубами, я подошел к киоску констоваров на входе в институт. Кроме двух ручек, я приобрел там еще и новую тетрадь, а то перед одногруппниками стыдно было доставать из рюкзака пожеванный старый вариант. Продавщица на моей помятой физиономии внимания не задержала. Я счёл это хорошим знаком, подтверждающим, что целебный пот успешно справляется с поставленной задачей. Быстрым шагом забежав на пятый этаж, до 507-й, я добрался аккурат за минуту до начала пары. Ребята уже расселись, и мне снова пришлось занимать свободное место на галёрке. «Серый, какая муха тебя укусила!» Тут же подкатил застолбившее место неподалеку Витька Шипов. «Ты о чем?» «Не прикидывайся, о крысе, конечно. Ты нафига его выбесил?» «Сам же слышал, он первый начал. А ты в бутылку, на кой фиг то полез? Теперь он тебя запомнил, и хрена лысого зачет автоматом поставит». «Да ну и фиг с ним. Приду на экзамен и сдам, как положено». «Философию? А че такого-то? Слушай, ты часом не заболел...» Вид у тебя какой-то бледный и потный весь. Да все нормально, по лестнице бежал, вспотел. Под столом я обхватил ладонью палец с кольцом, останавливая действие функции. Раз уж Витька, заметив пот, не обратил внимания на распухший нос с губами, значит целебный пот справился с болячками и полностью снял отек. И просто так для профилактики потеть дальше не было смысла. Серый, а вчера не перезвонил-то? перевел тему друга Но ответить я не успел. Появившийся с небольшим опозданием в аудитории Максим Андреевич, наш препод по дискретной математике, попросил всех рассаживаться по местам и объявил о начале практического занятия. Как обычно, мы с первых же минут приступили к решению задач, условия которых Максим Андреевич записывал на доске. Это дело, в отличие от скучных лекций, я любил и с головой окунулся в процесс. Сегодня решение задач по дискретке давались мне на диво легко. В принципе, я и раньше особо не тупил на этом предмете, но сегодня определенно просто был в ударе. Если раньше мозговой штурм, направленный на осмысление и разработку поэтапного плана решения очередной задачи, занимал у меня минуту-полторы, то теперь он сократился до 30-40 секунд. Столь очевидный прогресс наверняка был напрямую связан с повышением показателя интеллекта в параметрах. Определенно, я стал шустрее соображать и, как следствие, быстрее щелкал задачки. Решив за пару рекордные 11 задач, я заслуженно получил похвалу препода и завистливые взгляды одногруппников. «Так чё ты не перезвонил-то?» – возобновил в перерыв Витька наш неоконченный разговор. Спустившись по лестнице на четвертый, мы с другом неспешно брели по загруженному студентами коридору в 417-ю аудиторию, где ожидалась последняя на сегодня лекция по информационным технологиям. «Там неожиданно Варик один нарисовался», – уклончиво ответил я. «Чё за Варик?» «Ещё вчера вечером я был готов без утайки выложить другу всё, что разузнал за сумасшедший день о теневой параллели» но прошлой ночью во сне на меня словно наложили какое то незримое табу категорически запрещающее делиться с непосвященными тайной ясновидящих как раз после звонка тебе я у общаги парня из соседней с нашей комнаты встретил на ходу сочиняя стал я вдохновенно врать другу рассказал ему о конфликте с толяном он обещал перетереть с соседом и прикинь сдержал обещание то есть ты вернулся в общагу Ну да. А телефон почему потом постоянно недоступен был? Блин, серый. Ну хоть бы сообщение бросил. Я ж волновался. Да глупо как-то всё вышло. Я смартфон в рюкзак сунул, а он там, прикинь, разрядился и вырубился. Потом как ни нажимал, не хотел, зараза, ни в какую по новой запускаться. Вообще смартфон последнее время сильно глючил у меня. Поэтому утром пришлось сходить в салон и взять новый. Айфон? Угу. «Откуда у тебя такие бабки, серый? Помнишь, вчера меня к декану вызывали? Ну?» «Короче, работу мне предложили. На сей раз почти не соврал я. Сисадмином на полставки в банке одном, типа эксперимента. Сможет ли студент одновременно полноценно учиться и работать?» «Деньги предложили приличные. И я, понятное дело, согласился. Крутяк!» «Айфон, разумеется, в кредит оформил». «Буду выплачивать из банковской зарплаты». «Эх, ну и везучий же ты, жучара, Капустин!» хлопнул меня по плечу Витька. Мы вошли в аудиторию и разбрелись в поисках свободных мест».